«Злой и опасный, сомнительное сочетание», – подумал Пол. Его опыт ученика Бенеджесерид -э подсказывал ему, что она едва преодолевает желание уйти. За этим скрывается страх, и он понял, что ей предстоит дело, которое она не вполне одобряет. «Они слишком многого ожидали от принцессы королевской крови», – сказал он. И Рулен застыла на месте, и Пол понял, что она изо всех сил сдерживает себя. «Тяжелая ноша», — подумал он. И Рулен мало-помалу расслабилась. Она, видно, решила, что теперь уже нет смысла поддаваться страху и отступать. «Ты позволил погоде быть очень примитивной», — сказала она, растирая руки. «Сухо! И сегодня к тому же был песчаный шторм. «Неужели так никогда и не будет дождя?» «Ты пришла сюда не для разговоров о погоде», — заметил Пол. Он чувствовал, что Ирулен хочет сказать ему что-то, чего ей не позволяет сделать открыто ее воспитание. Его самого начала вдруг понесло по течению, и теперь нужно было стараться прибиться к берегу. «Я должна иметь ребенка», — выпалила она. Он покачал головой. «Должна!» – упрямо повторила Ирулен. «И если понадобится, я найду отца для своего ребенка. Просто наставлю тебе рога. Посмей тогда обвинить меня». «Изменяй мне сколько тебе угодно», – возразил он. «Но никакого ребенка!» «Как ты сможешь мне помешать?» С бесконечно нежной улыбкой он произнес, «Хм, если понадобится, я тебя задушу!» На мгновение повисло молчание, и Пол почувствовал, что Чани подслушивает за тяжелыми занавесями их личных покоев. «Я твоя жена!» – прошептала Ирулен. «Не будем играть в глупые игры!» Ответил он. «Мы оба знаем, кто на самом деле мне жена». Ха -ха, «А я? Всего лишь средство?» Горько усмехнулась она. «Мне бы не хотелось быть с тобой грубым». «Отчего же? Ты выбрал меня как раз для этого». «Не я», — возразил он. «Тебя выбрала судьба, твой отец». Орден бен -э Союз. Вот кто сделал этот выбор. А теперь они избрали тебя еще раз. Для чего, Ирулен? Почему я не могу иметь от тебя ребенка? Потому что тебя выбрали для этой роли. Мое право дать тебе наследника. Мой отец был... Твой отец был и остается зверем. «Мы оба знаем, что он утратил почти все связи с людьми, которыми должен был править и которых должен был защищать». «Разве его ненавидели больше, чем тебя?» – вспылила она. «Хороший вопрос», – согласился он. Сардоническая улыбка застыла в уголках его рта. «Ты говоришь, что не хочешь быть несправедливым со мной. Однако...» потому я и допускаю возможность твоей измены. Но пойми и ты меня. Заводи себе любовников, но не приноси в мой дом плодов своей любви. Я откажусь от такого ребенка. Я буду на все закрывать глаза, пока ты будешь благоразумна. В подобных обстоятельствах было бы глупо вести себя по-другому. Но не злоупотребляй позволением, которое я тебе даю. Поскольку дело касается трона, вопрос о наследнике буду решать только я. Не Бенеджесерит и не Союз. Это одна из тех привилегий, которые я завоевал, разбив легионы сардукаров твоего отца здесь, на равнинах Харакиса. «Так пусть это падет на твою голову!» — сказала Ирулен и, повернувшись, вышла. Пол, оторвавшись от воспоминаний, взглянул на Чани, сидевшую в изножье кровати. Он понимал, почему Чани приняла такое решение. В других обстоятельствах Чани и Ирулен могли бы быть друзьями. «Что же ты решил?» — спросила она. «Никакого ребёнка!» Сложив указательный и большой пальцы правой руки, Чане сделала знак, означающий у свободных нож. «Может дойти и до этого», — согласился Пол. «Разве ребёнок не решил бы проблемы и рулен?» «Только глупец может так думать». «Я не так глупа, любимый». Его охватил гнев. Я никогда этого не говорил, но мы обсуждаем не какой-нибудь вульгарный ее роман. Там во дворце подлинная принцесса, выросшая среди отвратительных интриг императорского двора. Устраивать заговоры для нее так же естественно, как и писать глупые истории. Они не глупые, любимый? Вероятно, нет. Он взял себя в руки и коснулся ее плеча. «Прости меня, но эта женщина вся сплетена из интриг. Удовлетвори одно ее требование, и она тут же предъявит другое». Чайни спокойно возразила. «Разве я не утверждала это много раз?» «Да, конечно. Но что тогда в сущности ты хочешь мне сказать?» Она легла рядом с ним, прижавшись головой к его шее. «Они сговорились, как бороться с тобой» сказала она, а ты, Рулен, так и несет заговором. Пол погладил ее волосы. Наконец-то она сбросила покровы со своей души. В его же душе бушевали неистовые бури, они свистели сквозь его бытие. Тело его знало то, чего никогда не знало сознание. Чане, любимая, прошептал он, Ты знаешь, что я хочу положить конец джихаду, отделиться от божества, роль которого навязал мне Квизарат. Она вздрогнула всем телом. Тебе стоит только приказать? О, нет! Даже если бы я сейчас умер, мое имя все равно повело бы их. Когда я думаю об имени Атрейдесов, связанном с этой религиозной бойней. Но ты император. Ты, я лишь номинальный вождь. Однажды появившись, так называемое божество лишается власти. Горький смех сотрясал его тело. Он чувствовал, как смотрит на него будущее. Смотрит глазами не родившейся еще династии. Он чувствовал, как в страхе гибнет его существо, отвязавшееся от цепи судьбы. Остается только его имя. «Я был избран», — сказал он. «Может быть, при рождении, и во всяком случае, раньше, чем я начал говорить. Я был избран. Тогда откажись от выбора». Он еще крепче обнял ее за плечи. «Со временем, любимая, дай мне немного времени!» Невыплаканные слезы жгли ему глаза. «Мы должны вернуться в Сьеч-Табр», — сказала Чани. «В этом каменном шатре становится слишком опасно». Он кивнул, проводя подбородком по гладкой поверхности шарфа, укрывающего ее голову, успокаивающий запах спайса, наполнил его ноздри.